Йозеф Оллерберг. Немецкий снайпер на Восточном фронте. Пролог. Сокрушительное поражение гитлеровских войск в Сталинграде началось их двухлетнее отступление, которое вовлекло солдат обеих враждующих сторон в нечеловечески напряжённое противоборство. За эти 2 года Восточный фронт приобрёл символическое значение для каждого немецкого солдата и стал сценой бессчётных человеческих трагедий. Об этой войне написано огромное количество трудов, репортажей, исследований, воспоминаний. Но вряд ли возможно найти подходящие слова, чтобы во всей полноте описать неописуемое, раскрыть каждодневную борьбу за выживание, весь ужас и страх, пережитый людьми с обеих сторон. Пожалуй, есть только один способ передать это хотя бы отчасти сконцентрироваться на судьбе конкретного человека. Однако и здесь сложно чётко разграничить дистанцированное, объективное размышление военного историка и симпатизирующий взгляд биографа, увлечённого человеческой сущностью своего героя. В центре этой книги стоит снайпер, представитель той категории солдат, который вызывает смесь восторга и отвращения. В историографии войны зачастую забывается и замалчивается Что именно выдающиеся подвиги и героизм снайперов спасали жизни многим из их товарищей. В восприятии большинства на первый план выходит то, с каким ужасающим холодокровием эти бойцы убивали своих жертв. Среди других солдат редко встретишь тех, кто после войны был бы обречен жить с осознанием, что на его совести так много человеческих жизней. Причем жизней не обезличенных, а конкретных людей. На которых они смотрели в оптический прицел, прежде чем нажать на спусковой крючок. Почти все снайперы молча носят это осознание в себе до конца своей жизни. Эти люди не из тех, кто будет распространяться о пережитом. Только пятьдесят лет спустя один из лучших немецких снайперов решился нарушить молчание и в длинных беседах с биографом рассказать ему свою историю войны. Читая эти исключительные страницы об армейской службе немецкого снайпера, мы можем на некотором отдалении увидеть настоящее лицо войны или, по крайней мере, то, какое оно выглядело глазами солдата пехоты, сражавшегося на фронте. Неизбежно, что по прошествии столь долгих лет многие из воспоминаний потеряли былую отчётливость, и только самые драматические эпизоды сохранились в памяти с былой яркостью. Биографу пришлось собирать по частям эти обрывки информации, чтобы составить из них связный и читаемый рассказ. Естественно, что в ходе такой работы особенно важным было заполнить все белые пятна, для чего биографу пришлось выступить также в качестве исследователя и историка. Ещё одна из проблем, возникших у биографа в ходе работы, можно прекрасно выразить немецкой поговоркой: "Победитель прав всегда, проигравший никогда. В то время, как выдающиеся мастера меткой стрельбы русских и их союзников чествуются как герои, немецкие снайперы даже в их собственной стране оцениваются как грязные убийцы. По этой причине главного героя данного исследования нужно было защитить, изменив его имя. Также и многие другие имена на страницах этой книги вымышлены. Но все события, изложенные здесь, подлинные. Йозеф Оллерберг до войны был плотником из небольшой деревушки около Зальцбурга. В первые дни июля 1943 года он оказался вовлечённым в нарастающий вихрь событий на Восточном фронте. Соответственно, до окончания войны в мае 1945 года его жизнь стала вертеться вокруг его товарищей из второго батальона 144-го горнострелкового полка, третьей горнострелковой дивизии. Солдаты этого подразделения преимущественно были набраны в альпийском регионе. Подобная этническая общность, без сомнения, стала одной из главных причин их высокого боевого духа. Пример, о котором можно будет не раз увидеть в ходе дальнейшего повествования. Суровая зима сжимала солдат Восточного фронта своими ледяными руками. Холод ощущался физически. Десятки тысяч солдат из 6-й немецкой армии в Сталинграде были принесены в жертву безнадежда на спасение. Это произошло по причинам, которые сегодня выглядят сомнительными. Поражение немцев в Сталинграде стало мощным поворотным моментом в судьбе вермахта, который до этого достигал очень значительных успехов. Наступление, которое привело гитлеровскую армию к такой катастрофе, осуществлялось энергично, но без достаточного планирования. В результате противоборства переросло для немцев в оборонительную войну, которая закончилась в Берлине с красным флагом советской армии, реющим над крышей Рейхстага. Этот флаг стал предвестником грядущего пятидесятилетнего разделения нации. Германия перенесла свой судный день среди руин её городов и культурных достижений. Третья горнострелковая дивизия, которая находится в центре данной работы, Сражалась на юге Сталинграда зимой 1942-43 года. С уничтожением 6-ой армии она оказалась беспомощной при дальнейшем зимнем наступлении русских. Противостоя численно превосходящему противнику с величайшими усилиями и неся неописуемые потери в людях и технике, эта дивизия смогла вырваться из окружения. Лишь благодаря этому её бойцы избежали судьбы, постигшей их товарищей в Сталинграде. После свирепых боёв в районе Миллерова и прорыва на соединение с новой немецкой линией обороны в Ворошиловске, 144-й горнострелковый полк сократился до четверти от своей регулярной боевой численности. Около Ворошиловска полк закрепился. В последующие 6 месяцев в него поступала новая материальная часть, а численность бойцов была восстановлена за счёт новобранцев. Если сравнивать с битвами, через которые 144-й полк прошёл зимой, то здесь он имел дело не более чем с мелкими перестрелками и беспокоящим огнём противника. Кроме того, лишь иногда случались столкновения между боевыми патрулями, и позиции полка изредка подвергались артобстрелам. Но зато постоянной была угроза со стороны русских снайперов, чьими жертвами в основном становились только что прибывшие в полк неопытные новобранцы. Из-за недостатков тяжёлых пехотно-хорудий немцы оказались в немалой степени беспомощными перед лицом этого феномена. Лишь в крайне редких случаях им удавалось засечь позицию русского снайпера и выстрелить по нему из средних пехотно-хорудий, таких как миномёты, пулемёты и лёгкие противотанковые пушки. Было очевидно, что полку требуется собственные снайперы.